Пока я раскладывала свои вещи в шкафу, деактивировала нанотон и принимала душ, неторопливо обдумывая вопросы, которые никто не успел задать руководителю миссии, затем надела обычный брючный зеленого цвета костюм с белой футболкой, наряд и в пир, и в мир, расчесала подсохшие волосы, распустив их по плечам, и задумалась о дальнейших планах. Но выбрать, что лучше — сходить поужинать, а потом в лабораторию, или же немного отдохнуть, прежде чем приступить к работе, не успела, раздался сигнал от двери. Сердце пропустило удар, словно я уже знала, кто там, и предвкушала встречу. Даже больше мечтала о ней. Так и есть. Высокий, поджарый лейс стоял, расставив ноги и заложив руки за спину, словно капитан морского судна, и нечитаемым взглядом смотрел на меня сверху вниз. «Я могу войти?» «Да, конечно», — смутилась я и отступила в сторону, пропуская гостя. Дверь с едва слышным шипением отрезала нас от внешнего мира, оставив наедине. «Сколько раз я представлял этот момент нашей будущей встречи?» «Не с честь. Сначала в детских наивных мечтах. Потом, став подростком, прибавляла романтизма в воображаемой встрече. Но оказалось, мы оба не узнали друг друга с первого взгляда. Нам потребовались другие знаки. И я не думала, что почувствую себя скованно, неуверенно и неловко. «Ты сильно изменился за 15 лет, Лейс. Можно я буду называть тебя по имени?» Робка улыбнулась, посмотрев ему в глаза. «Изменился настолько, что я с трудом узнала тебя». Я говорила медленно, подбирая слова. «Мне кажется, ты вырос, еще больше раздался в плечах. Это закономерно», — мягко усмехнулся он. «Ты прав», — кивнула я. Быстро облизала пересохшие губы и поделилась. «Знаешь, в первый момент я вспомнила твоего отца. Ты на него теперь очень похож. А уж потом догадалась, кто передо мной. Дед и бабушка часто говорят, что я вылитый отец». В его улыбке и в голосе появилась грусть. «Ты нашел родственников?» С невероятным облегчением и радостью воскликнула я. И удивилась, потому что Лес неожиданно помрачнел. «Ты ничего не знаешь? Неужели твои родители ничего не говорили обо мне? О том, как все было дальше?» У меня грудь сдавила от плохих предчувствий, неясного страха. «Нет», — покачала головой, и попросила, «Расскажи мне, пожалуйста». Лис внимательно посмотрел на меня, тряхнул головой, отчего белая прядка вновь упала на высокий лоб, и отвернулся, зачем-то осматривая каюту. К огромному сожалению, он не хотел говорить о прошлом, а мне необходимо было знать, что я в нем не ошиблась что он остался таким же особенным, не таким, как все. Пятнадцать лет прошло, я почти забыла, как он выглядит. В памяти остался лишь образ прекрасного, сильного эльфа, но детские чувства, привязанность к тому почти мальчику не забылись. Именно поэтому я решилась на откровенность первая. Знаешь, когда меня забрали родители, я еще долго болела. Первое время постоянно спрашивала о тебе, но папа сказал, что тебя нашли родственники и не могут отпустить к нам. Затем полгода меня наблюдал психолог. Я несколько месяцев не могла спать спокойно. Часто снилось о Римайшеле, топленники. Не выдержала и пожаловалась. До сих пор не могу заставить себя принимать полную ванну. Может, присядешь? Тихо предложил рейс, показывая на стул. Я кивнула, но сесть не смогла. Меня переполняли старые воспоминания, боль, чувства. Я впервые решилась рассказать о событиях после Хара. Об этом мало кто знает, но хуже всего пришлось родителям. Первый год мама водила к психологу меня, потом ей пришлось посещать психиатра самой. Она панически боялась за меня, боялась вновь потерять, не отпускала даже на минуту от себя. Наслушавшись о моих злоключениях, переживала, словно сама прошла через это. Ее начали мучить кошмары, потом надуманные страхи. В общем, через три года папе пришлось уйти с дипломатической службы. Он занялся преподаванием и смог больше бывать дома. «А ты?» — тихо спросил Лейс. «Я?» — откликнулась, выныривая из воспоминаний. Состояние мамы было таким, что не было возможности думать о чём-то другом. Со временем, конечно, врачам и отцу удалось стабилизировать её. Но почти шесть лет я находилась под тотальным маминым контролем. И вновь на домашнем обучении. А друзья? Учителя, брат, отец, перечисляла я с горькой смешкой. Но я не жалею себя. Та катастрофа не только унесла миллионы жизней, но и искалечила их многим живым. Папе было тяжелее. Он боролся с маминой депрессией, неврозом и страхами. Не ушёл к другой и не бросил нас. Он вытащил маму и меня из затянувшегося кошмара, а я... Я в 14 лет поступил в университет. Закончил его в 17. В 18 защитила первую степень по кибернетике. А потом, представляешь, мама забеременела. Ты не поверишь. Но это забытие полностью изменило наш мир. «У тебя теперь есть ещё брат, сестра?» взгляд шанса потеплел. Я кивнул, расплываясь счастливой улыбки. «Две сестры. Маша и Анфиса — двойняшки. Они такие непоседы. Мама даже забыла обо всех своих проблемах, а папа, мне кажется, помолодел лет на двадцать. Какое же это счастье — видеть родителей счастливыми, спокойными, влюбленными. Хотя девочки внесли в нашу жизнь столько хлопот, сколько курс студентов не приносит. А мне наконец-то дали свободу. Ты поэтому на Турнагеше оказалась?» — усмехнулся Лейс, хотя в его глазах я заметила грустное понимание. Я пожала плечами, признавая его проницательность. Отправила заявки, и первым пришло приглашение на должность преподавателя из первого технологического университета Трунагеша. И я, не раздумывая, согласилась. В тот момент мне казалось, что меня ждут свобода, райская жизнь и... просто жизнь. Но привычки менять оказалось сложнее, чем можно было представить. Зато я защитила диссертацию, получила должности профессора и самую оснащенную лабораторию. А почему ты фамилию сменила? Хэшар подошел совсем близко, и взглядом я невольно уперлась в его мощный торс в плотно облегающей черной форме. Пришлось. Не знаю, заметил ли Лейс, как я раздраженно поморщилась. Сначала меня частенько папиными связями попрекали, протекцией. Проще было взять мамину девичью фамилию, чем доказывать, что я не верблюд. «Кто?» — опешил он. Я запрокинула голову, без босоножек на каблуках, которые я сменила на удобные кены. Разница в Росе с шансом еще больше чувствовалась. Верблюд — это животное такое земное. На Трунагеш их тоже завезли в свое время. Климатические условия подошли идеально. Затейники Труны верблюдов генетически модифицировали, украсили, и теперь искренне верят, что пушистый зверь в розовую полосочку исконный житель Трунагеша, а не колонист земли. Лейс весело хмыкнул, а я зачем-то добавила смущенно. Хотя ты знаешь, потом выяснилось случайно, что это действительно папа постарался, устроил меня подальше от дома, чтобы я обрела крылья, уверенность в себе, свободу. Я его так люблю. Хэшар молчал, затем снова от меня отвернулся. Я испугалась. Вот сейчас он уйдет, а мои вопросы по-прежнему останутся без ответа. Поэтому выбрала самый нейтральный. «На корабле есть их шансы с длинными волосами, но большинство с короткими. Это память?» «Да», — ровно произнес Лейс. «Те, кто выжил на Харе, больше никогда не отрастят волосы. Остальные обязаны чтить память предков и традиции. После гибели родовой планеты наш народ сплотился и продолжает следовать старым традициям и правилам жизни». Я поймала его сильной широкую ладонь и чуть сжав спросила. «Ты больше не носишь перчатки?» Мой голос звучал с едва слышной хрипотцой, выдавая напряжение. «Уже не актуально?» «Начал связываться с кем-то?» Мужчина медленно обернулся и, наклонив голову к плечу, с непонятным выражением лица посмотрел на наши руки, затем мне меня в глаза. «На борту нет женщин, поэтому почти никто не носит лишнюю одежду. Привычка». «А, ясно». Я медленно с неохотой выпустила мужскую ладонь. «Не знаю, есть ли в тебе хоть частичка меня, но я чувствую себя странно», — неожиданно признался он. Я удивлённо посмотрела на него. «И как же?» — Лейс коротко усмехнулся. «Сложно передать». «Я не узнала тебя сразу и в то же время странным образом почувствовала доверие», — выпалила, углубнувшись. «Вероятно, поэтому, когда ты оказался рядом, я не билась до конца за возможность вернуться домой. Почему-то было уже не очень страшно». Мы, наверное, с минуту смотрели друг на друга. Наконец, уголки его рта дрогнули. А мне стало спокойно и тепло. Будто дома побывал. Даже удивился сначала. «Почему ты сменил фамилию?»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 Я прошел в распределитель. Там регистрировали выживших. Сутки мы проторчали в неизвестности, но затем ситуация кардинально изменилась. Твой отец, как мне потом пояснили, связался с кем-то из влиятельных чинов Хшана, и благодаря его участию быстро нашлись родители моей матери. В свое время я служил в космической геологоразведке, разведке открывал новые миры, планеты. В общем, на одной из них он и решил обосноваться на пенсии, оставив родной дом другим родственникам. Не менее быстро и против правил и обстоятельств меня заставили на Вальшан к нему. «Я боялась, что ты останешься совсем один».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 Лейс закончил. Убрал сканер в аптечку и посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, так и не выпустив моей руки. Серебристые брови сошлись у переносицы, пока он, видимо, что-то решал. «Мне жаль, что твоя семья причинила тебе столько хлопот и боли», — шепнула я. «Папа действительно хотел как лучше, а получилось, как всегда». Лейс прищурился, ещё пристальнее вглядываясь в моё лицо. Зелёные глаза снова вспыхнули, а потом совершенно неожиданно, медленно, но неотвратимо потянулся ко мне, с явным намерением поцеловать.